Глава 16. Ирина. Через полчаса после начала спектакля она поняла, что совершенно не улавливает происходящее на сцене. Сюжет и игра актеров проходили мимо, и сколько бы Ирина ни пыталась сосредоточиться, включиться в спектакль она не могла. А все из-за тех слов Вити. «Я люблю тебя. Всегда любил и буду любить только тебя». «Зачем он сказал это, Господи?» Она поняла бы, если бы Витя решил попросить прощения. Но зачем было признаваться в любви? Спустя столько лет, его отвратительный поступок в прошлом. Не поступают так люди, которые любят. Но даже если он сейчас искренне считает, что по-прежнему любит ее, даже думать об этом тошно. В любом случае, зачем вообще Виктору было нужно говорить все это? Ирина не понимала. И немного злилась на себя за то, что думает о случившемся. Перекручивает в памяти их сегодняшнюю встречу, лицо бывшего мужа, особенно его глаза, живые и горящие, полные чего-то настоящего. Это что-то даже отзывалось в ней непонятным томлением, волновало, и все то время, что они с Виктором общались, Ирина старательно сдерживала любое проявление эмоций. Ей не хотелось показывать бывшему мужу ничего личного, особенно своей слабости. Пусть лучше считает ее замороженной рыбой и думает, будто она больше ничего не чувствует к нему. Он уже унизил ее в прошлом, едва не убил. Все, хватит. Никаких унижений. Не должен Виктор знать ничего сверх того, что Ирина собиралась ему объяснить. Кое-как она досидела спектакль до конца, и когда актеры стали выходить на поклон, включила телефон. В мессенджере оказалось несколько сообщений от Марины, Фотографии Ульяны в различных позах, голой и одетой, в том числе и селфи с мамой. И жалобы на то, что ребенок скоро рассосет ей грудь до лохмотьев. И ворчание на тему того, как хочется рыбы или манго, а еще лучше ананас. Ирина улыбнулась, быстро ответила что-то в стиле «Держись, я в тебя верю, доча». А затем вновь посмотрела на список сообщений. И сердце от чего то забилось сильнее. Впрочем... Ирина отказывалась верить, что это сердцебиение что-то значит. Нет, конечно же нет. Просто сердце у нее периодически шалит, вот уже 12 лет подряд. Но волноваться не было причин. Кроме простого «спасибо» от Виктора больше ничего не приходило. И Ирина неожиданно ощутила странное и абсурдное разочарование. Что? Просто спасибо? Она так старалась, собирая этот альбом, а Витя просто спасибо? Раньше он не был таким немногословным. Ирина, вспыхнув от раздражения, резким движением засунула телефон обратно в сумку и поспешила к выходу из зала.